Риона и Леронт. «Сэр рыцарь, дама вашего сердца передает вам платок». Риона торжественно вынула платок и медленно его развернула. «Платок?» Удивленно посмотрел на него Леронт. «Зачем мне платок?» Риона крепко сжала губы и втянула носом в воздух, сколько смогла. «Это знак», выдохнула она. «Знак? Знак чего?» «Того, что ты ей не безразличен». того, что она признала тебя своим рыцарем. Ты же рыцарь, ты что, не знаешь?" агрессивно и раздражённо выдала Риона. "Ах, ну да. Да, конечно." сделал понимающее лицо Лирон. "Давай. Анис с Филей, два сапога пара." подумал Риона, протягивая платок. Лирон взял его и принялся вертеть в руках. Взгляд у него был несколько растерянный. Похоже, он не знал, что делать с платком. "Наси у сердце" сказал Риона, предупреждая новые вопросы. Лиронт сделал вид, что только собирался это сделать, но не успел, бережно сложил платок и убрал его за пазуху. Передай леди Фели, что вся моя кровь до капли одны не принадлежит ей, напыщенно произнёс Лиронт и поклонился. "Ну наконец-то дошло", подумала Риона, кланяясь в ответ. "Непременно передам ваши слова". "О, благородный рыцарь, дами вашего сердца", произнесла Риона и добавила: "Ещё дама вашего сердца посылает вам ключ с сыр отружейной, где вы сможете найти достойные вас доспехи". "Вот здорово! А где это оружие?" обрадовался Леронт, но осягся под взглядом Рионы и после некоторой заминки продолжил: "Передайте прекрасной даме моего сердца, что её забота обо мне проливается бальзамом на моё израненное сердце". «Что-то же!» — довольно подняла голову Реона. «Я вас научу говорить, как нормальные люди». «Идемте, сэр рыцарь, я провожу вас!» Скромно потупив глаза и делая книгсон, произнесла Реона. «Ага, пошли!» — ответил Леронт. «Деревня!» — вздохнула про себя Реона и, приподняв юбку, пошла вперед.